СИРЕНА САУНД ПРОДЖЕК СИРЕНА СИРЕНА СИРЕНА СИРЕНА Доброе утро, участники проекта Перонида. Всем хорошего дня. <связь> участники исследований, согласно графику проекта, сегодня 16 сентября среда выходной день. Повторяю, по графику проекта сегодня на Перониде выходной <связь> день. <связь> Охренеть. Зачем так громко? Блин. Если выходной, зачем так орать с утра? Жесть. А, в душ. Да ладно. Всё заработало. Отпад. Кейт. Привет. Ты где? Я в душе. Греюсь. А, понятно. Слушай, надо поговорить. Новостей куча. Что? Я ничего не слышу. Я говорю, новостей куча. Блин, давай я свои дела поделаю, выйду и поговорим. О'кей? Да, конечно. О, привет. Привет. Ты чего орёшь? Я не ору. А, да, помню. Это голос у тебя такой командный. Да. А ты чего здесь? Я? Да я так мимо шёл. Дай, думаю, зайду, разбужу человека. Угу. А типа никто объявление не слышал, да? Ой, да ладно тебе, Джим. Если бы наша столовка была по пути к тебе, то я б к тебе зашёл. Ты вообще хорош с утра наезжать? А может, у меня нехватка общения накопилась за 2 дня? Да я сам не против пообщаться, но вот только без предъев, о'кей? Мы все в одинаковых условиях были. Или ты в другом месте провела эти дни? Ладно, не обижайся. Я просто как пружина внутри, и мне надо на кого-то разжаться. Иди в спортзал. И разжимайся там сколько угодно. О. Точно. Надо сегодня в тренажёрку сходить. Железяки потягать, отвлечься и мысли с тела освежить. Но через столовку. Пожрать никто не отменял. Тем более, что 2 дня без еды это более чем жёстко. Кейт. Ну ты скоро? Мы тут ждём тебя. Да иду уже, иду. Слушай, а Кейт знает про... Про то, что мы хер знает где, под водой? Ну, да. Не знаю. Скорей всего, нет. Она же не ходила с нами, а осталась. А может, наоборот, знает и поэтому никуда не пошла. В общем, нам надо пообщаться на эту тему. Есть вопросы, которые надо решать всем вместе. Ну да, согласна. Привет, Кейт. Привет. А чего вы меня ждёте? Шли бы завтракать. Там бы увидились. А мы, может, соскучились? Да и спешить некуда. Выходной же. А, ясно. Макс, давай, отворачивайся. Мне переодеться нужно. У вас тоже дубняк в комнатах был? Я прямо всё, что было в шкафу, всё сверху на себя напялила. И ещё поверх одеяло и пледа наложила. Такая же хрень. Только под утро сегодня более-менее нормально стало. Вообще жесть, конечно. Ни света, ни воды, ни еды. Ещё и под Жень, подожди пока с новостями. Какими новостями? Да так, много чего. Ну что, идём? А то жрать так хочется. Кирилл, мы тут решили после завтрака в спортзал пойти. Идёшь с нами? Отличная мысль. Может, не сразу после завтрака, а где-то через часик. Но идея мне нравится. Кстати, там мы пообщаемся. Точно. Там и поговорим. А никому не Показалось ничего подозрительного за эти 2 дня. А что ты имеешь в виду? Джен. Ну, как это возможно, что к нам так никто и не пришёл? Электричества не было. А завтраки сегодня были. И всё, между прочим, горячие. Я думаю, что это только для нас. Была это чрезвычайная ситуация. А для них всё как обычно. Поэтому никто и не поинтересовался, что с нами и прочее. Поддерживаю. Скажу больше. Ты прямо мои мысли читаешь. Если это так, то я не понимаю, зачем это им. Они же хотят раскрыть в нас супер-пупер возможности. А по, факту, а по факту, получается, что никто этого не делает. А наоборот, меня, вот меня лично, только все происходящее настораживает и пугает. А откуда ты знаешь, что там у них в планах? Может, это и есть их цель? У меня все. Она напели про эти про эти самые супер-пупер возможности. Вот-вот. Я об этом и говорю. Вы оба не правы. <смех> У тебя есть другие идеи? Есть. И мне кажется, вы тоже понимаете, что с нами уже что-то происходит. Добрось, Кейт. Кроме этих сеансов гипноза, что мы делали еще? С чего тут чему-то развиться? Я и до этого пару раз ходила к психотерапевту. Я знаю, что это такое. Да? А после сеансов у своего психотерапевта ты тоже занималась пробежками? Нет. А при чем здесь пробежки и психотерапевт? А при том, что ты уже почти час за остановки фигачишь по беговой дорожке. А ты, Макс, совершенно я обратил внимание на то, какой вес ты сейчас поднимаешь. Да ну на хрен. Быть не может. Это я что? 40 минут 50 кг от груди жму? Пипец, круто. Слушайте, а я в жизни столько не бегала. Реально? Это первый раз со мной такое. Ну вот, видишь, как тебе повезло. И всех терапевтов тебе не надо. Хотя он тут есть, если что. О, Макс. Офигеть, круто. Ты когда скажешь-то? Надо почаще сюда ну, заходить. Сейчас. Надо кое-что понять. О'кей. За ну, что? Сильно устали. Да не особо. Вот думаю, может, тоже гантелями заняться. А, дел хорошее. А ты, Макс, как самочувствие? Ну, так, как будто бы поприседал десяток другой раз и всё. Ого, вот да я об этом же. Слушай, если бы ты не сказала, то я бы не заметил. Я, кстати, вообще внимания не обратил на блины. тупо лёг и начал поднимать. Офигеть! Да я сама когда заметила, чуть гантели из рук не выронила. И сколько там было? На моих сейчас написано пять КГ. По десять. Каждая. Не Ух. кисло. Во! Ух. А вы говорите... Они нафугать нас хотят. А тогда что происходит? Джен, да, включи музычку нам. Ага. Ой, а что включить? А всё равно что. Что там стоит, то и оставь. Подойдёт? Супер. Иди сюда. Да ну на хрен. Муть какая-то. Макс. Ладно, ладно. Не нервничай. Короче, общаемся, но не громко. Окей? А, я поняла, зачем музыка. Поздравляю. Ну, какие мысли у кого будут? Кейт, ты правильно все придумала с музыкой. Но здесь мы лишь раз в неделю сможем быть. Поэтому я думаю, я думаю, что нам нужно найти какое-то место, где мы сможем общаться вместе. Без послушки. В правильном направлении мыслишь. А, где гарантия, что и сейчас нас не слышат? Хм, логично. М-м, согласно, но маловероятно. И как быть? Мне кажется, надо завтра на дневном сеансе сделать вид, что что мы ничего вообще не знаем. И посмотреть, какая будет реакция. Чейн. Что? Ну вот. А то всё курицу у себя строишь. Я вам уже говорила про курицу. И думала, что этот вопрос закрыт. Это комплимент, Джейн. Комплимент. Завязывать уже с такими комплиментами. О'кей? Тогда договоримся так. Завтра, как обычно, все завтракаем, потом отдыхаем. Идём на дневной сеанс и делаем вид, что мы Недовольный без тем, что я буду листить, что я был холодным. Я не знаю, что я не знаю. Да-да, входите. Хорошего вечера, босс. Соломон, мы же договорились. Сначала ты по местной связи звонишь с прозвоном, только потом, когда я уже пойму, что это ты. Да. Да, виноват. И в следующий раз я непременно так и сделаю. Ты Ты что? Ты выпил? Я не хочу это обсуждать и считаю что это моё личное дело. Какое-то твоё? Ты в своём уме? Это, во-первых. А во-вторых, ты поставил свою подпись под документом, в котором запрещён алкоголь. А если пу, пу, пу, пу, не дай бог, тебя увидит Белоцерковская в таком виде, да ещё и, и идущим ко мне. Ты отдаёшь себя отчёт о последствиях. Кстати, Здесь у меня пакет для неё. Мне его е е дать или Чего? Ну-ка, не валяй дурака. Давай его сюда. Держи. А что сказать э куратору? А ничего не говорить. А если спросит, скажи, что ничего не получал, понял? Ну, тогда Не задавайте мне больше глупых вопросов про алкоголь А ты не слишком ли много себя позволяешь, а, Соломон? Какова среда обитания, таков и быт Босс, вам-то не знать Я тебя понял И надеюсь, ты тоже понял меня Это так? Да, да так Но, Ром... Это моё личное босс. И sorry, но я надеюсь, вы уступите мне в этой маленькой слабости. Хорошо. А сейчас избавь меня от созерцания тебя в таком виде. Иди, иди. Стой. Стою. Повтори правила для встречи со мной. Ой. Но ну. Я набираю по внутренней связи ваш номер Делаю три звонка и кладу трубку Дальше? Дальше я жду Если вы отзвоните с меня одним звонком, то вы у себя, и я могу прийти Если сигнала от вас нет, то я повторяю свой вызов через полчаса Игин И без надобности не выходите из своей рабочей зоны. Доклад окончен. Фух. Отлично. Теперь можешь идти. Игл Сауна. Истории в объемном звуке. Игл Сауна. Истории в объемном звуке.